Глава 8. Кредит против сокровищ и циклы истории. Слиток металла это инструмент войны, а не мирной торговли. Джеффри Гардинер. Может возникнуть вопрос: если наши представления о политике и праве действительно основаны на логике рабства, как же тогда рабство удалось уничтожить? Конечно, циник мог бы сказать, что мы его не уничтожили, а просто назвали по-другому. Он был бы прав в том смысле, что древние греки наверняка сочли бы различие между рабом и отягощённым долгами наёмным работником в лучшем случае правовой тонкостью. Однако даже уничтожение формальной системы арабского труда следует считать заметным достижением, и важно понять, как оно протекало. Особенно, если учесть, что происходило это не единожды. На самом деле, если обратиться к историческим фактам, по-настоящему примечательно то, что рабство уничтожалось или фактически уничтожалось много раз. В Европе, например, этот институт исчез в столетия, последовавшие за крушением Римской империи. Это историческое достижение редко признают те из нас, кто привык считать эту эпоху началом тёмных веков. Никто точно не знает, как это произошло. Большинство соглашаются с тем, что процесс отмены рабства был связан с распространением христианства, которое, впрочем, не могло быть прямой причиной, поскольку церковь никогда открыто против рабства не выступала, а во многих случаях даже защищала его. Отмена рабства, по-видимому, произошла вопреки мнению интеллектуалов и политических властей той поры. Однако это случилось и имело долговременные последствия. В народе рабство ненавидели так сильно, что даже 1000 лет спустя европейские купцы, начавшие возрождать работорговлю, обнаружили, что их соотечественники не были готовы мириться с рабovладением в своих странах. Это стало одной из причин, почему плантаторам пришлось покупать невольников в Африке и устраивать плантации в Новом мире. Один из главных парадоксов истории заключается в том, что современный расизм Возможно, самое большое зло последних двух столетий было изобретён во многом потому, что европейцы отказывались внимать доводам интеллектуалов и юристов и не соглашались с мыслью о том, что люди, которых они считали полноценными и равными себе, могли быть обращены в рабство на законных основаниях. Более того, упадок древнего рабства не ограничивался лишь Европой. Приблизительно в ту же эпоху, около 600 года нашей эры, Мы обнаруживаем то же самое в Индии и Китае, где в течение нескольких веков в условиях волнений и смут система арабского труда сошла на нет. Всё это подсказывает, что моменты исторических возможностей, то есть моменты, когда могут произойти значительные перемены, явно следуют циклической модели, которая в географическом пространстве действовала намного более синхронно, чем это можно было бы представить. Только поняв схему, действовавшую в прошлом, мы сможем осознать те исторические возможности, которые имеются в настоящем. Эти циклы проще всего выявить, еще раз обратившись к феномену, который мы рассматриваем на страницах этой книги – к истории денег, долга и кредита. Когда мы начинаем прослеживать историю денег в Евразии в последние пять тысяч лет, нашему взору открываются удивительные модели – В случае денег одно событие превосходит по значимости все остальные это изобретение монет. Их стали чеканить независимо в трёх разных местах более или менее в одно и то же время: на великой китайской равнине, в долине реки Ганг в северо-восточной Индии и на берегах Эгейского моря, приблизительно между 600-м и 500-м годами до нашей эры. Появление монет не было обусловлено каким-то внезапным технологическим прорывом, Первые технологии изготовления монет полностью отличались друг от друга. Это была социальная перемена. Почему это произошло именно так, остаётся исторической загадкой, но мы точно знаем, что по каким-то причинам в Лидии, Индии и Китае местные правители решили, что их государства уже не могли довольствоваться кредитными системами, какими бы древними они ни были. Пустив в обращение драгоценные металлы, которые прежде использовались в основном в международной торговле в виде слитков, они стали побуждать своих подданных использовать небольшие металлические кусочки для совершения повседневных сделок. Постепенно новшество стало распространяться. В последующее тысячелетие государства повсюду стали чеканить собственную монету. Однако около 600 -го года, как раз когда рабство стало исчезать, тенденция вдруг обратилась вспять. на личность иссякло повсюду произошло возвращение к кредиту если мы взглянем на историю евразии в последние 5000 лет то обнаружим постоянное чередование периодов когда доминировали кредитные деньги и периодов когда преобладали золото и серебро то есть когда значительная часть сделок осуществлялась посредством перехода кусочков драгоценного металла из рук в руки почему Определяющим фактором здесь является война. Монеты преобладают прежде всего тогда, когда царит насилие. На то есть одна очень простая причина. Золотые и серебряные монеты отличаются от кредитных соглашений одной специфической чертой. Их можно украсть. Долг это по определению запись. Он основан на отношениях доверия. Вместо с тем, человек принимающий золото или серебро в обмен на товар должен доверять лишь точности весов, качеству металла и вероятности того, что кто-то ещё захочет их принимать. В мире, где повсюду царят война и насилие, а именно так выглядели Китай в период сражающихся царств, Греция железного века и Индия перед созданием империи Маурьев, упрощение сделок приносит очевидную выгоду. Это тем более справедливо, когда имеешь дело с солдатами. С одной стороны, солдаты получают добычу, значительная часть которой состоит из золота и серебра, и всегда пытаются обменять её на вещи, делающие жизнь приятнее. С другой стороны, тяжело вооружённый солдат, постоянно находящийся в походах, само воплощение высокого кредитного риска. Миновая торговля, столь дорогая экономистам, выглядит абсурдом, когда дело касается сделок между соседями, живущими в небольшой сельской общине. но приобретает смысл, как только речь заходит о сделках между жителем этой деревни и проходящим через неё наёмником. На протяжении большей части истории слитки золота или серебра, штампованные или нет, выполняли ту же роль, что и чемодан современного наркодилера, набитый немеченными банкнотами. Это предмет, не имеющий истории и ценный потому, что его владелец знает, что его примут в обмен на другие предметы везде и без лишних вопросов. В итоге кредитные системы преобладают в периоды относительного социального мира или в сетях доверия, которые могут создаваться государствами или чаще транснациональными институтами вроде купеческих гильдий или религиозных общин, а в периоды войн и грабежей им на смену приходят драгоценные металлы. Более того, хотя хищническое кредитование имеет место во всех исторических эпохах, вызванные им долговые кризисы приводят к наиболее тяжёлым последствиям тогда, когда деньги проще всего конвертировать в наличность. Чтобы выявить тенденции, определяющие текущий исторический момент, я позволю себе предложить следующее деление истории Евразии на основе чередования периодов виртуальных и металлических денег. Цикл начинается с эпохи первых аграрных империй. 3500-800 годы до нашей эры. когда преобладали виртуальные кредитные деньги. За ней последовала осевая эпоха, 800-й год до нашей эры, 600-й год, когда появилась чеканка монет и произошел переход к металлическим деньгам. О ней речь пойдет в следующей главе. Средние века, 600-й, 1450-й годы, ставшие временем возвращения к виртуальным кредитным деньгам, будут рассмотрены в 10-й главе, 11-я глава будет посвящена очередному витку цикла эпохи капиталистических империй, которая, начавшись около 1450 года, привела к переходу всей планеты к золотым и серебряным деньгам и завершилась лишь в 1971 году, когда Ричард Никсон заявил о прекращении обмена долларов США на золото. Это событие положило начало новой стадии виртуальных денег. Очертания которой пока еще не ясны. В 12-й и последней главе на основании уроков истории мы попытаемся понять, что это может означать и какие возможности нам открывает новая эпоха. Месопотамия. 3500-800 годы до нашей эры. Нам уже доводилось отмечать преобладание кредитных денег в Месопотамии, самой ранней известной нам городской цивилизации. В крупных храмовых и дворцовых комплексах деньги скорее использовались как мера учёта, а не переходили из рук в руки, а купцы и торговцы развивали собственные виды кредитных соглашений. В основном они облекались в форму глиняных табличек, на которых записывались обязательства о будущих платежах. Таблички помещались в глиняные конверты, на которые заёмщик ставил свою печать. Кредитор оставлял у себя конверт в качестве обеспечения и разбивал его в момент возвращения займа. Иногда эти буллы превращались в то, что мы назвали бы оборотным документом, поскольку табличка в конверте не просто фиксировала обещание заплатить первоначальному заимодавцу, но и была выписана на предъявителя. Иными словами, табличка, на которой был записан долг размером в 5 сиклей серебра, при существующих процентных ставках могла служить эквивалентом простого векселя на 5 сиклей, то есть денег. Мы не знаем, насколько часто это происходило, через сколько рук обычно проходили такие таблички, сколько сделок было основано на кредите, как часто купцы действительно отвешивали куски серебра для покупки или продажи своего товара и в каких случаях они обычно это делали. Безусловно, с течением времени всё это менялось. Простые векселя, как правило, имели хождение в купеческих гильдиях или среди жителей относительно благополучных городских кварталов, где все достаточно хорошо знали друг друга, чтобы доверять обязательствам, но не настолько, чтобы прибегать к более традиционным формам взаимопомощи. Ещё меньше мы знаем о рынках, на которые ходили обычные жители Месопотамии, Нам лишь известно, что держатели шинков работали в кредит, равно как и карабейники и торговцы, стоявшие за рыночными прилавками. Истоки процента всегда будут неясными, поскольку он появился до изобретения письменности. Терминология, обозначающая процент в большинстве древних языков, проистекает от слова потомство, из-за чего некоторые учёные предполагали, что начало ему положило одалживание скота. Однако такое понимание выглядит слишком буквальным. Скорее, первые процентные ссуды, получившие широкое распространение, были коммерческими. Храмы и дворцы предоставляли товары купцам и торговым агентам, которые затем везли их на продажу в близлежащие горные края или в заморские страны. Применение процентных схем на практике имеет значение, поскольку подразумевает полное отсутствие доверия. В конце концов, предупреждение. Почему нельзя было просто потребовать свою долю в доходах? Это выглядит честнее. Купец, вернувшийся разоренным, скорее всего, не будет располагать средствами для уплаты суды. И такое партнёрство с долевым участием позднее стало широко практиковаться на Ближнем Востоке. Ответ заключается в том, что партнёрство с долевым участием практиковалось среди купцов или людей со схожим происхождением и жизненным опытом, которые могли следить друг за другом. У дворцовых или храмовых бюрократов было мало общего со скитающимися по свету купцами, поэтому, судя по всему, бюрократы решили, что не стоит ждать, будто купец, вернувшийся из далёких краёв, станет честно рассказывать о своих приключениях. Фиксированная процентная ставка лишала смысла увлекательные сказки о кражах, кораблекрушениях или нападениях крылатых змей и слонов, которые могли сочинять купцы. Доходность определялась заранее, Кстати, связь между займами и ложью играла в истории важную роль. Геродот писал о персах о том, что им запрещено делать персы даже и не говорят. Нет для них ничего более позорного, как лгать, а затем делать долги, особенно потому, что должник, по их мнению, неизбежно должен лгать. Далее Геродот изложил рассказанную ему одним персом историю о происхождении золота, которое персы приобретали в Индии, а не крали его у гигантских муравьев. Притча Иисуса о непрощающем рабе обращает все дело в шутку. «Десять тысяч талантов? Без проблем, дай мне только немного времени». Но даже в ней видно, как подобные бесчисленные выдумки способствовали тому, что мир, в котором нравственные отношения воспринимаются в категориях долга, порой бывает забавным, Но также неизбежным является миром разврата, вины и греха. Ко времени составления самых ранних шумерских документов этот мир, видимо, ещё не наступил. Однако принцип выдачи займов под процент, даже под сложный процент, уже был знаком каждому. Например, в одной из самых ранних дошедших до нас надписей, датирующейся 2402 годом до нашей эры, Энметена, царь Лагаша жалуется, что его враг, царь Умма, захватил много сельскохозяйственных земель, которые десятилетиями принадлежали Лагашу. Он заявляет: "Если подсчитать рентные платежи со всех этих земель, и процент с этой ренты, рассчитанный за каждый год по сложной ставке, то окажется, что Умма должна Лагашу 4,5 триллиона литров ячменя". Сумма, как и в притче, намеренно раздута до абсурда. Это просто был предлог для начала войны. Однако царь хотел показать всем, что он точно знал, как надо вести подсчёты. Растовщичество, под которым понимаются процентные потребительские суды, ко временам Энметены уже прочно укоренилось. В конце концов царь отправился воевать и победил, а 2 года спустя недавний победитель был вынужден издать другой указ о списании всех долгов в своём царстве. Как он хвастался позже, он установил свободу Амарги в Лагаше. Он вернул ребёнку мать, а матери ребёнка он уничтожил все проценты. Самая первая дошедшая до нас декларация такого рода и первое появление слова свобода в политическом документе. Детали в тексте анметины не уточняются. Но полвека спустя, когда его преемник Уруйун Мунгина объявил всеобщую амнистию во время празднования Нового года в 2350 году до нашей эры, её условия были чётко проговорены и соответствовали той форме, которая станет типичной для такого рода амнистий. Опрожнялись не только все невыплаченные долги, но и все формы долговой неволи, даже те, что возникли из-за неуплаты пеней и штрафов за совершённые преступления. Единственным исключением были коммерческие займы. Подобные заявления обнаруживаются снова и снова в шумерских, а затем в вавилонских и ассирийских записях, и всякий раз они посвящены всё той же теме восстановлению справедливости и равенства, защите вдов и сирот, для того, чтобы, как отмечал Хаммурапи, упраздняя долги в Вавилоне в 1761 году до нашей эры, сильный не мог угнетать слабого. По словам Майкла Хадсона, в Вавилоне поводом для списания долгов был праздник Нового года, который отмечался весной. Вавилонские правители наблюдали за ритуалом разбивания табличек, то есть долговых записей, благодаря которому восстановление экономического баланса становилось частью календарного обновления общества вместе со остальной природой. В ознаменовании этой церемонии Хамурапи и его коллеги-правители поднимали факел, который, возможно, символизировал Бога Солнца и справедливости Шамаша, чьими принципами должны были руководствоваться мудрые и честные правители. Люди, которых удерживали как обеспечение долга, освобождались и возвращались к своим семьям, другим должникам возвращали права на возделывание земель предков, освободив их от всех накопившихся обременений. В последующие несколько тысячелетий этот перечень мер списание долгов, уничтожение записей и возвращение земель повсюду превратился в стандартный набор требований крестьянских восстаний. В Месопотамии правители, судя по всему, сумели устранить вероятность волнений путём проведения реформ, обретavших форму космического обновления, воссоздания социального мира. В Вавилонии это происходило во время той же церемонии, в которой царь воспроизводил создание Мардуком мира физического. История долго и греха стиралась, и приходило время начать всё сначала. Впрочем, существовал и альтернативный путь мир, погружённый в хаос, крестьяне, которые пополняли ряды кочевых скотоводов, и затем, если упадок продолжался, возвращались в города, опустошали их и полностью уничтожали существующий экономический порядок. Египет. 2650-716 годы до нашей эры. Египет представляет собой интересный контраст. Поскольку на протяжении большей части своей истории Ему удавалось полностью избегать развития процентных долгов. Как и Месопотамия, Египет был чрезвычайно богат по меркам древности, но он представлял собой ещё и замкнутое общество, которое располагалось на берегах реки, текущей среди пустыни, и было намного более централизованным, чем Месопотамия. Фараон был богом, а государство и храмовая бюрократия контролировали всё. собирая неимоверное число налогов и постоянно распределяя ассигнования, зарплаты и платежи. Здесь деньги также возникли как средство учёта. Базовой единицей был дебен или мера. Изначально он применялся для учёта зерна, а затем меди или серебра. Редкие записи показывают непоследовательный характер большинства сделок. На 15-м году правления Ранзеса II Около 1275 года до нашей эры купец предложил египетской даме Эренофре купить сирийскую рабыню. Цена, которая несомненно установлена в результате торга, составляла 4 дебена 1 кита, около 373 г серебра. Эренофре собрала ткани и одеяло стоимостью 2 дебена 2 кита. Детали указаны в записи И затем она должила разные предметы у своих соседей: бронзовые сосуды, горшок мёда, 10 рубашек, 10 дебенов медных слитков, пока не набралась необходимая сумма. Большинство купцов странствовали, будучи чужеземцами или торговыми агентами на службе у крупных землевладельцев. Однако данных о торговом кредите нет. Займы в Египте по-прежнему чаще облекались в форму взаимопомощи между соседями. В принципе, есть сведения о юридически-законных судах, то есть тех, которые могли привести к потере земли или членов семьи, однако, по-видимому, они встречались нечасто и, будучи беспроцентными, были не столь губительны. Иногда мы слышим и о людях, попавших в долговую кабалу, и даже о долговых рабах, но это было необычным явлением, и нет данных о том, что дело когда-либо доходило до кризисов, регулярно случавшихся в Месопотамии и Леванты. Действительно, в первые тысячелетия мы словно попадаем в иной мир, где долг на самом деле был связан с виной, и зачистую считался преступлением. Когда должнику не удавалось выплатить долг вовремя, кредитор мог вызвать его в суд, где от должника требовали пообещать полностью вернуть долг к определённой дате. Частью этого обещания, которое давалось под присягой, было согласие должника получить 100 ударов и или выплатить двойную сумму изначальной суды, если он не выплачивал долг к условному сроку. Это и или показательно. Формального различия между штрафом и битьём палками не было. На самом деле, главная цель присяги, как и критского обычая, заставлять заёмщика выхватывать деньги, видимо, состояла в том, чтобы оправдать карательные меры Так должник мог быть наказан как клятвопреступник или как вор. Во времена Нового царства, 1550-1070, сведения о рынках становятся больше. Но лишь с наступлением железного века, незадолго до завоевания Египта персидской империей, мы обнаруживаем долговые кризисы подобные месопотамским. Греческие источники, например, упоминают, что фараон Бакхорис правил в 720-х, 715-х годах до нашей эры и издал указ об уничтожении долговой кабалы и списании всех невыплаченных долгов, поскольку считал, что будет нелепым, если солдата, отправляющегося в поход сражаться за свою родину, бросают в тюрьму кредитор, которому он не выплатил суду. Если это так, то здесь мы сталкиваемся с одним из первых упоминаний о долговых тюрьмах. При Птолемеях Греческие династии, правившие в Египте после завоевания Александра Македонского, списание долгов стало проводиться регулярно. Хорошо известно, что Розеттский камень, написанный на греческом и египетском языках, дал ключ к расшифровке египетских иероглифов. Но мало кто знает, о чём идёт речь в этих надписях. Изначально стела была воздвигнута в во ознаменование амнистии, провозглашённой Птолемеем V в 196 году до нашей эры.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 Все источники утверждают, что в обращении находились самые разные виды денег. Как отмечает Дэвид Шейдл, один из ведущих современных исследователей древних денег, в доимперском Китае деньги облекались в форму раковин каури, как оригинальных, так и во всё возрастающих масштабах в виде бронзовых копий, черепашьих панцирей, золотых и реже серебряных слитков определённого веса, и, что особо стоит отметить, По меньшей мере, начиная с тысячелетнего года до нашей эры, в форме утвари, вроде бронзовых клинков, лопат и ножей. Чаще всего они использовались людьми, которые знали друг друга не очень хорошо. Для учёта долгов между соседями, перед местными торговцами или для каких-либо выплат правительству люди прибегали к различным кредитным инструментам. Более поздние китайские историки утверждали, что самыми первыми из них были связанные верёвки.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 Есть очень любопытные косвенные упоминания об этом. Например, более поздние китайские легенды о происхождении чеканки монет приписывали её изобретение императорам, пытавшимся смягчить последствия стихийных бедствий. Один текст начала Ханьской эпохи рассказывает: "В древние времена, во время наводнений ю и засух, там простолюдины оказывались настолько истощены,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 Дале Гуаньцзы объясняет, что эти же самые правители установили обычай, согласно которому 30% урожая передавалось в общественные амбары для распределения в чрезвычайных ситуациях, чтобы такое никогда больше не повторилось. Иными словами, они начали вводить точно такие же бюрократические механизмы для хранения товаров, как и в Египте и Месопотамии, и создали деньги как единицу учёта.